и не освобождается от обязанностей, следовательно, и от ответственности за его поведение. Несколько иначе решается вопрос, когда подростку исполнится 15 лет, и он уже становится частично дееспособным. За вред, причиненный подросткам в возрасте от 15 до 18 лет, он отвечает на общих основаниях. Но в тех случаях, когда у него нет достаточного имущества или заработка, соответствующая часть возмещается его родителями, то есть их ответственность носит дополнительный характер. Она прекращается, когда причинивший вред достигает совершеннолетия. Из приведенного правила есть исключение. В случае, когда законом допускается вступление в брак до достижения 18 лет, дееспособность в полном объеме возникает с момента его заключения. При этом такое лицо несет и самостоятельную ответственность за свои действия. Поскольку правильное воспитание детей является обязанностью родителей, то при его издержках они могут быть подвергнуты и административной ответственности. Так, например, согласно Кодексу РСФСР об административных правонарушениях, злостное невыполнение родителями или лицами, их заменившими, обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетних детей, потребление подростками наркотических веществ без назначения врача, совершение ими ряда других правонарушений – дает основание для предупреждения родителей или тех, кто их заменяет, либо наложение штрафа на них до 30 рублей. Наложение штрафа от 10 до 30 рублей на родителей влечет в совершение подростками в возрасте от 14 до 16 лет хулиганства, в том числе и мелкого. Штраф до 100 рублей грозит родителям, которые довели своего несовершеннолетнего ребенка до состояния опьянения, а за распитие спиртных напитков или появление на улицах либо в других общественных местах в пьяном виде подростков, не достигших 16 лет, предусматривается наложение на родителей штрафа от 30 до 50 рублей. Что надо знать об элементах. Взгляните на счастливого молодого папу, который заботливо катает коляску с малышом. Спроси сейчас, обязан ли он содержать своего ненаглядного. Наверное, не сразу и поймет, о чем речь. А вот другая картинка, судебная. привлекают к ответственности за злостное уклонение от уплаты алиментов. Этому десятки раз говорили о долге, но он так и не понял. Между крайностями разместится немало других ситуаций, имеющих, пожалуй, то общее, что материальные споры родителей переносятся на детскую территорию. Чтобы за деревьями не потерять леса, не утратить в сложных обстоятельствах чувство меры, Желательно хотя бы время от времени оглядываться на положение закона, держаться его путеводной линии. Родители и отец, и мать в равной степени обязаны содержать несовершеннолетних детей, а также совершеннолетних детей, если они не трудоспособны и нуждаются в помощи. Примечание. В этом разделе не затрагиваются алиментные обязательства между другими членами семьи внуками, дедом и бабушкой, братьями и сестрами, пасынками и падчерицами, мачехами и отчимами и так далее. Размеры элементов на несовершеннолетних детей предусмотрены на одного ребенка в виде четверти, на двух детей третий. На трех и более детей половины заработка дохода родителей. Помимо основной долевой нормы взыскания, допускаются и иные в виде твердой денежной суммы, сочетание долей и твердой суммы. К твердой долевой форме Закон прибегает в случае нерегулярного, меняющегося заработка родителя, им части заработка в натуре, затруднительности долевого взыскания. Примечание. Речь идет о писателях, художниках, кустарях, колхозниках, охотниках и т.д. Но и в этом случае исходит из предполагаемого заработка применительно к названным нормам